Глава 18. Коттеджному поселку Бекетова, а нынче Стабу Бек, они доехали без приключений. Профессор давил на педаль и выжимал из многотонной машины максимум скорости. Грин лежал на полу между сиденьями и сладко посапывал, иногда разражаясь потоками красноречия сквозь сон. После принятия настойки гороха ему стало лучше. С лица сошла мертвенная бледность а щеки заиграли румянцем. Без банданы Грин выглядел мальчишкой-старшеклассником и наверняка понимал это, но признаться Максу, что носит на голове тряпку, чтобы казаться старше и брутальнее, не смог. БТР затормозил, и Макс выглянул наружу. Они остановились на узкой дороге перед первой линией обороны стаба. Его окружал глубокий, заполненный водой ров. Его внутренняя сторона была усеяна вкопанными в землю бетонными сваями и покрыта колючей проволокой, которая опутывала их, словно густой плющ. «Кто такие?» – раздался громкий крик из утопленного в землю корпуса танка. «Из Британики едем», – ответил проф. «Хотим у вас на пару дней остановиться, товарища подлатать». «А что с товарищем-то случилось?» «Шальной бегун задрал». «Парень уже в порядке, но к знахарю попасть не мешало бы». «Сколько вас бэхи? «Четверо, включая раненого». По десять спаранов за въезд, а внутри найдете, где остановиться. Люк открывайте. Гои совсем оборзели. Десять спаранов на рыло. Да я за эти деньги беуна в поле с голыми руками загоняю. Пробурчал профессор, обернулся и в недоумении посмотрел на Макса. Мальчик мой, ты понимаешь, куда катится этот грешный мир? Эх, яблочко, куда ты катишься? Пропел проснувшийся Грин и уставился на философа мутным, еще не трезвым взглядом. Макс открыл люк и в проем просунулся бородатый мужик неопределенного возраста. «Точно четверо!» Он вдохнул перегаром и окинул салон цепким взглядом. «Взрывчатка, оружие, наркотики...» «А ты покупаешь или продаешь?» Искренне поинтересовался сидящий на полу Грин и поморщился, задев изувеченной рукой скамью. «Это есть ваш раненый?» Мужик довольно осклабился, видимо, унюхав в Никите родственную душу. «Ага, он самый», – ответил подошедший к нему сзади проф и протянул мешочек со спаранами. «Считать будешь?» «Зачем?» – мужик рассмеялся. «У тебя на морде лица написано, что ты интеллигент в седьмом поколении, а значит не обманешь». Он взял спараны, махнул рукой напарнику, и тяжелые сварные створки ворот шириной метра полтора каждая, висящие на торчащих из земли железных трубах, начали со скрежетом открываться. Мак захлопнул люк, и БТР медленно тронулся с места. Миновав еще пару блокпостов, укрепленных уже не столь серьезно, они остановились перед въездом непосредственно на территорию поселка. Его внутренний периметр был окружен артиллерийскими орудиями самого разного калибра, и стационарными пулеметами на платформах, снятых с колесной техники. Из небольшого вагончика к ним вышел бритый наголо гигант в камуфляжной форме и жестом потребовал открыть БТР. Так же, как и бородатый на внешнем периметре, он просунул голову внутрь машины и внимательно оглядел каждого. «Добро пожаловать!» – низким басом сказал он и протянул Максу четыре картонных квадратика с синими печатями. «Пропускай действительно трое суток!» Если надумаете, потом продлите в мэрии. Стаб говно, гнило и в меру опасный. Но бугру нужно отдать должное, укреплен он отменно, сказал профессор, когда они отъехали немного вперед. В остальном полный бардак. Едем на БТР по центральному проспекту и всем похрен. Ведь можем в труху разнести это местечко даже из малых орудий. Ну что ты несешь, проф, возмутился Фил. «Мы же не поцы какие-нибудь. Рулик мэрии и будем искать, куда бросить кости». «Да помню я дорогу», – сказал профессор. «Мы же были здесь уже. Пару раз так точно». Они остановились у одноэтажного домика в викторианском стиле, перед которым зеленели запущенные, но все еще живые клумбы. Философ скрылся внутри, а Макс, Грин и Проф остались снаружи и разглядывали почерневшие бревенчатые дома и грязные пустые улицы. Деревья и кустарник по обеим сторонам дороги давно засохли, а асфальт был покрыт трещинами и выбоинами, видимо, из-за свободного доступа тяжелой военной техники. «Как жаль, что дорога в родной стап нам теперь заказана!» – ядовито сказал проф и выразительно посмотрел на Грина. «Ну простите, парни!» – Никита развел руками и сделал картинный реверанс. Без попутал!» «Но если бы я снова оказался на том же месте в тот же час...» «Иногда лучше молчать, чем говорить», — сказал Макс и, схватив Никиту за шею, со смехом закрыл ему рот ладонью. «Вот», — воскликнул проф, — «так намного лучше». «Отпусти!» — замучал Грин. «Мне ж больно!» «Мэрия, мать его!» — разразился руганью появившийся на крыльце Фил. «Совсем нюх потеряли!» 25 поранов сутки за их драный коттедж. Не кипятись. Нужно же этой дыре как-то существовать! Проф усмехнулся. Куда едем? Чтобы они всю жизнь мучились, как мы будем здесь жить пару дней, хмуро сказал Фил и запрыгнул в беху. Седьмой дом отсюда по правой стороне. Поехали, парни. Состояние коттеджа оставляло желать лучшего. Внутри давно никто не убирал. Двери и створки окон покосились а на полу в некоторых местах чернели следы от костров. Жилыми были лишь две комнаты. Если не считать сваленных в кучу матрасов, мебели в них не было. «Добро пожаловать в реальный мир!» – сказал Грин и зло улыбнулся. «Вот он настоящий стикс, а не выхолощенный искусственный стаб, единственный и неповторимый». «Уйми его, умник!» – попросил проф, скривившись как это скомины. «Иначе это сделаю я!» «Спокойно, мы уже уходим!» Грин поднял правую руку в знак согласия и попятился. «Нам сумникам нужно к знахарю прошвырнуться. Никому ничего не требуется? Может, Виагру или Сиалис?» Макс приобнял упирающегося Никиту за плечи и силой вывел на улицу. «Грин, какого хрена? Ты снова нарываешься? Ну, не в тему сейчас твои шутки, не понимаешь, что ли?» «Бро, поверишь, «Я никогда так не нажирался. Меня до сих пор колбасит. Я такой пьяный, что в этот дом выстрелю и промахнусь». «Ладно, проехали. Гоу к знахарю. Ты помнишь, где он обитает?» «Помню, конечно. Хотя калмык – это твой друг». Грин заговорщицки подмигнул, пнул колесо стоящего у крыльца БТР и нетвердой походкой побрел по направлению к центру. Знахарь явно пользовался уважением. Его дом стоял на узенькой боковой улочке и, в отличие от остальных, утопал в изумрудной зелени. Красивая брюнетка с полными губами и огромными синими глазами, встретившая их в прихожей, широко улыбнулась. «Здравствуй, Никита», – сказала она и подмигнула. «Пообещал девушке вечную любовь и сбежал. А теперь вернулся?» «Ты о чем, красавица?» – спросил в ответ удивленный Грин, и, наклонив голову, внимательно вгляделся в лицо девушки. «Я вижу тебя первый раз в жизни. И откуда тебе известно мое имя?» «Лана, дочка, оставь его в покое», распорядился появившийся в дверях высокий молодой человек. «Я тебе чуть позже все объясню». Он повернулся к Максу и вперил в него внимательный и настороженный взгляд таких же синих, как у девушки, глаз. «Проходите». Бросил мужчина и исчез за приоткрытой дверью. Кабинет знахаря разительно отличался от развалин, в которых они поселились. В дизайнерском интерьере, достойном руководителя какой-нибудь крупной корпорации, царили чистота и уют. «Ну здравствуй, умник!» – тепло сказал хозяин кабинета и пожал руку Максу. «Если ты здесь, значит план не сработал». «Не сработал!» – подтвердил Максим, не понимая, о чем идет речь. «Пришлось вернуться!» «Мы можем откровенно говорить при твоем друге?» Мужчина кивнул на Никиту и вопросительно взглянул на Макса. «Конечно! У меня нет от него секретов!» «Ты хотел сказать «теперь нет!»» Поправил его калмык. «Присаживайтесь на диван. Сейчас Лана принесет нам кофе». «Я без кофе обойдусь!» Грин покачал головой и криво улыбнулся. «Она меня с кем-то путает и может с сгоряча отравить!» «Она скорее пирожными тебя закормит и зацелует в придачу». Знахарь улыбнулся и, выглянув за дверь, попросил девушку принести кофе. «Ну, рассказывай». Мужчина присел в кресло напротив и, заложив ногу за ногу, уставился на Макса. Максим в ступоре смотрел на костюм-тройку, яркий цветастый галстук и уголок платка, торчащий из левого верхнего кармана пиджака. Модная стрижка – Чисто выбритое лицо и аромат французского парфюма довершали картину и никак не вязались с суровой действительностью за окнами кабинета. «Его убил кусач», – сказал Максим и замолчал, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. «Жемчужину ты успел ему дать?» – спросил калмык и подался вперед в ожидании ответа. «Успел, но ничего не произошло», – подтвердил Макс. «Сколько времени прошло между ее приемом и смертью? «Не меньше часа», – уверенно ответил Максим. «Знать бы еще, о чем вы говорите», – Грин улыбнулся. «Я, конечно, не совсем трезв, но не понимаю ни слова вовсе не по этому. Ты же сказал, что твой друг в курсе. Я лишь подтвердил, что мы можем обсуждать при нем любые темы», – поправил знахаря Макс. «Умник решил вернуться на землю, скормив своему двойнику золотую жемчужину», – пояснил Калмык. Я изначально говорил, что это бред, и ничего хорошего из затеи не выйдет. «Так значит, золотой жемчуг – это не легенда?» – удивленно спросил Грин. «А умник тебе ничего не рассказывал?» «Про золотой жемчуг – ни слова!» – Грин отрицательно покачал головой. «Открыть ему главную тайну Стикса?» – спросил Калмык. «Валяй!» – коротко ответил Максим. «Легенды Стикса не врут!» Золотые жемчужины существуют. Ложь лишь в том, что проглотив такую, можно вернуться на землю. На самом деле она действует так же, как белая. И это объяснимо, потому что добывают ее из споровых мешков все тех же элитников. Вот только найти таких древних можно лишь в пекле. А главный ее дар – невидимость для тех же высших тварей. Они признают вас своих и никогда не нападут. По крайней мере для того, чтобы сожрать «Но я не глотал золотой жемчуг!» – возразил Грин. «Когда ты оказался в стиксе, я дал тебе не белую, а золотую жемчужину!» – сказал наугад Макс, и по реакции калмыка понял, что попал в точку. «Ваши пустые ауры это подтверждают!» – кивнул калмык. «Значит, мы можем охотиться на элитников с голыми руками, как на кур?» – Грин рассмеялся. «Нет!» – возразил знахань. Они лишь видят в вас таких же тварей, какими являются сами. И даже напасть могут, защищая территорию, например». Дверь отворилась, и, покачивая высокими бедрами, в кабинет вошла Лана. Она поставила поднос с кофейником и тремя чашками на журнальный столик и удалилась, бросив на Грина уничижающий взгляд. «С кем она меня путает?» Грин удивленно пожал плечами. «Я совершенно ее не знаю». А «Об этом...» Тебе поведает умник», — сказал калмык и хитро прищурился. «Если, конечно, захочет». «Мы пришли к тебе не только лясы точить, а чтобы ты парня подлечил», — произнес Макс, переведя разговор на менее скользкую тему. «А ты все о высоком, да о высоком. Твой друг уже совершенно здоров и волен делать со своей рукой все, что ему заблагорассудится». Знахарь обезоруживающе улыбнулся. А еще он трезв и не чувствует похмелья. «Спасибо», – поблагодарил нахмурившийся Грин, – «а вот эффект опьянения можно было не убирать». «Как быть с поиском выхода из этого гребаного Стикса?» – обратился Макс к знахарю. «Ты же говорил, что он существует». «Я говорил тебе, что знал на земле человека, который попал в Стикс, провел здесь несколько лет, а затем вернулся». И слышал от него эту историю много раз еще до того, как попал сюда. И если бы я мог предсказать собственное будущее, то обязательно расспросил бы его о том, как ему удалось снова оказаться дома. Но помню только, что это было связано с какой-то жемчужиной. «Значит, ты попал сюда, уже зная о Стиксе?» – уточнил заинтригованный Грин. «Да, и выжил только поэтому. А затем потратил сотню лет на поиски выхода. Вместо того, чтобы просто жить. «Сейчас уже не ищешь?» Не веря собственным ушам, спросил Никита. «Теперь просто живу!» Знахарь вскинул брови и пригладил волосы. «Красавица, жена и трое детей. Что еще нужно человеку для счастья?» «А как же выход?» Не унимался Грин. «Он же существует!» «Я свое отбегал!» Калмык улыбнулся. «Теперь вы с умником ищите!» «Намекни хотя бы, где искать!» Взмолился Грин. «Известно где». «В пекле», – знахарь усмехнулся. «Но умник уже проверил все варианты. Даже меня в этом превзошел. Так что исследуйте новые пути». Калмык встал с кресла, давая понять, что разговор окончен. «Извините, ребята, мне домой пора». Он развел руками. «Вам пока этого не понять, но поверьте, самое важное в жизни – это любовь. Жена и дети ждут. У нас очередной тихий семейный ужин. В следующий раз обязательно посидим подольше и выпьем хорошего коньяка». «Сегодня день открытий», – радостно сказал Грин сразу после того, как они покинули дом знахаря. «Выход все же реален. Я всегда верил умнику. А теперь получил подтверждение от еще одного человека». «А ты уверен, что он говорит правду?» – возразил Макс. Вдруг это всего лишь красивая романтическая история, прикрывающая бесплодные поиски того, чего на самом деле не существует? Какой смысл в подобном вранье? Смысл в том, чтобы оправдать собственную глупость, например. Не может такого быть. Калмык произвел впечатление вполне адекватного человека. А ты вернуться не хочешь? Спросил Макс с ухмылкой. Присоединиться к семейному торжеству, поближе познакомиться с его дочкой. «Не хочу», – твердо сказал Грин. «Она, конечно, красавица, спору нет, но вела себя уж очень странно. А когда я любовался ее аппетитной попкой, думал вовсе не о ней, а о том, что сделает ее папочка с моей, если не невзначай обижу его ненаглядное чадо». «Ладно, я тебя понял. Какая программа действий на сегодняшний вечер?» «Проф с Филом пойдут пить пиво и спорить о политике» а я бухать больше не хочу и предлагаю разобрать записи умника. Нужно как следует покопаться в его файлах. Думаешь, найдем что-то интересное? Надеюсь. Грин энергично кивнул и посмотрел на умника горящим от нетерпения взглядом. Я хочу вырваться отсюда. Ты со мной? Куда же я от тебя денусь? В блокноте умника они не нашли ничего интересного. Грин даже над свечой держал некоторые страницы. Но никакие тайные письмена не проявлялись. Записи касались расположения стабов, их кратких характеристик и ведущих к ним маршрутов. Ноутбук был забит сериалами, электронными книгами и музыкой. Макси не ожидал найти на дисках ничего важного. Но Грин открывал каждую следующую папку с надеждой отыскать тайные знания. И неудачи не останавливали его, а лишь раззадоривали. Удостоверившись, что поиски ни к чему не привели, Грин также тщательно проверил свой лэптоп и телефон, но никакой информации, связанной с выходом из Улья, не обнаружил. Никита расстроился и восстановил каждую фразу из разговора с Калмыком, надеясь отыскать в них какую-то скрытую подсказку, но и эта попытка закончилась полным провалом. Глядя на теплоту, с которой Грин просматривал старые фотографии, Максим поставил на зарядку свой полностью разряженный айфон и улегся в постель. Ему отчаянно захотелось увидеть картинки из прежней, земной жизни, в которой не было кровожадных монстров, а красивые девушки ходили на высоких каблуках и не прятали точеные фигуры в камуфляжную форму. Он взял в руки смартфон, включил его и прижал палец к датчику. Прозвучал надоевший звуковой сигнал и экран засветился. На заставке появилась фотография улыбающихся Грина и Умника с калашами в руках.